Три. Ночью кашу разбудил Сафик. Иди на третий этаж, твоя очередь, караулить. К пулеметам? зевнул Каша. А это не видишь ничего? На слух, Пали, если кто-то рядом окажется. Хотя нет. Сафик презрительно сплюнул. Спать не дашь. Вот что. Стреляй, когда факер и хорт скажут. Они внизу сидят. «А ты чтобы не спал наверху, понял?» «Понял». В зале напротив входа сидели на ящиках часовые. Ночью, насколько понимал Каша, никто из дома не выходил, даже к постам. Поднявшись на второй этаж, он проверил Лысого. Спит. Рядом хрипло дышит живучий капюшон. Выше у пулеметов сидел Дурень. Курил какую-то огромную душистую самокрутку. «Как оно все?» Каша присел рядом на пустой ящик. «Тихо? Как же тихо! После выплеска-то!» — хмыкнул дурень. «Сам послушай». Ночь жила. Рычание, чей-то далекий вой, цокот копыт по асфальту, повизгивание. Зона не собиралась спать. На кордоне каждый такой звук вызывал бы залповый огонь, осветительные ракеты. Но тут это было обычным делом. А еще Каша различил далекую канонаду. «Это что?» — сразу заинтересовался он. «Где-то далеко служивым досталось». «Прорыв», — понял Каша. «Твари кинулись на кордон и сшибли охранение. Там теперь будут целый квадрат выжигать артиллерии». Откуда знаешь», — сверкнул единственным глазом дурень. «Хотя не отвечай, не отвечай». «Ладно, пойду я». «Услышишь, кого близко, пальни на всякий случай, они разбегаются». Сафик сказал только по команде факера. «Ну, как знаешь, можно и так». Оставшись один, каша тоже закурил. Последняя. Сигареты, подаренные лысым, закончились, зато в карманах имелись две зажигалки. Одна обычная китайская дешевка, а другая тоже от бомжа, смятая, без кремня. От чего то Каша ее до сих пор не выкинул. «Оставить на счастье?» — подумал он, взвешивая зажигалку в руке. Хотя какое счастье! Прежнего хозяина не уберегла. Жак какой-то. И откуда она у Лысого? «Каша!» — позвал с лестницы Хорс. «Северный ствол. На два часа. Метров тридцать от дома». Сообразив который из трех пулеметов «Северный», Часовой навел его приблизительно в указанном направлении. «Там действительно что-то происходило. Похоже, дрались какие-то твари». «Давай!» — уже со злобой крикнул Хорс. «В мертвую зону идут, Нам с ними разбираться!» Кашев давил гашетку, стараясь не пустить твари к дому. «Пусть бегут прочь, прочь!» Несмотря на грохот крупного калибра, он различил вой, даже, кажется, ругань, и понял, что попал. Но кто мог ругаться? Он сделал паузу, и из окна первого этажа тут же затарахтела винтовка Хорса. «Ады! Ады!» — все кричал кто-то. «Обе! Ады! А...» «Сдох, сволочь!» — удовлетворенно выкрикнул Хорс. «Кто это был?» — спросил Каша. Ему совсем не хотелось стрелять в людей. «Зомби свеженький или бомж?» «Его прижали к нам кабаны, уже рвать начали». Что ж, надо было днем приходить. Каша сглотнул. Вокруг вроде бы стало тише. Он снова отошел к ящику. Затянулся, но остававшаяся во рту сигарета истлела до фильтра. «Покурить не дали», — расстроился Каша. «А может, у Лысого еще есть?» Посидев немного, он решился. Ступая на цыпочках, прокрался к лестнице и спустился напролет. Отсюда было слышно, как храпят бойцы и негромко беседуют часовые. — Я не дурак на смерть лезть, — различил Каша раздраженный голос Факера. — Тогда уж проще самому себе башку прострелить. — А чего? Кто-то же должен остаться. Хорс перешел на шепот, и дальше разобрать ничего было нельзя. На втором этаже мирно посапывал Лысый. Каша испытал к нему даже мгновенную зависть. «Надо же! Ничто его не беспокоит. Ни о чем он не помнит и никуда не стремится». «Лысый!» — шепотом позвал он. «Лысый, проснись! Это я!» «Каша!» Бомж протянул руку и едва не угодил бойцу в глаз. «Долго жить будешь. Зона тебя не видит, и я не вижу. Потому что ночь». «Лысый, у тебя есть еще сигареты, а? Ну, сигареты, помнишь, ты мне дал пачку?» Бомж молчал, видимо, ничего не понимая. «Давай я сам посмотрю, ладно? Только тихо!» Каша принялся шарить по карманам бомжа и, конечно, сразу наткнулся на клочок ткани. Вспомнились разорванные на части тела, безглазая тварь в подвале, кровь. «Ты чего все таскаешь, эту дрянь?» «Привет от зоны!» Туманно отозвался лысый и тут же пояснил. «Червю! Платье красное — это крови, а голубое — к небу. Отпустит зона душу червя, не съест. Счастливый! Тише!» Сигарет каша не нашел, но слова бомжа заставили его задержаться. Что-то в них было жуткое. «Ты с зоной говоришь, что ли?» Немного стесняясь, спросил он. В конце концов, никто не слышит. — Откуда знаешь про приветы, про меня? — Знаю, — уверенно ответил лысый. — Все можно знать после того, как зона в голове у тебя. Лишнее сожжет. Завтра она заберет червя. Многих заберет. Но привет только ему. Голубое платье, небо, красная кровь. А на меня в подвале еще одна напала. Она была в черном. Это значит, тебе привет. И? И что это значит? У каши в раз пересохло в горле. Черное платье — это что? Кто они вообще такие, эти безглазые? Я их застал живыми. Группировка называлась... А -а -а. Бомж застонал. Называлась... Не помню. Нет, не помню. Жак помнил. Зона им глаза вырвала, потому что видели, что им не положено видеть. А потом отпустила, только заставила привет и передать. Браслет. Черное платье, напомнил Каша. Это что? Зовет тебя. Паля все понял. Он же берет тебя с собой. Куда зовет Зона? Прочь отсюда. Здесь все умрут понемногу. Душа червя вырвется, а остальные здесь останутся. На лестнице послышались шаги, и Каша метнулся к выходу. — Эй, пулеметы, восточным поводи ближе к шоссе, пощупай. Там какая-то банда шумная. На мысках Каша взбежал наверх и уже оттуда откликнулся. — Сейчас сделаем! С третьего этажа было видно, что скоро рассветет. За далеким стадионом будто молочный туман разливался. Каша прислушался, определил примерное направление и длинной очередью разрезал ночь вдоль шоссе. Снова крики, рычание, вой. «Хорошо!» — крикнул Хорс. «Хватит, сильно не зли их! Они разойдутся к утру, твари-то, А кто их знает? По настроению!» «Дай сигаретку, Хорс!» — отважился попросить Каша. Тот даже не ответил, только смешок долетел. Сволочь пробурчал Каша и вернулся на свой ящик. Еще немного и конец дежурству. Вылезет из подвала червь и примется орать, будить всех. Потом завтрак, потом, может быть, удастся поспать. Не расслабляться! мысленно прикрикнул на себя Каша. Ты даже не в спецбатальоне, тут все еще хуже. И действительно. Пале велел выспаться. Факер жалуется, что кто-то посылает его на смерть. Лысый несет чушь про зону, которая зовет. Что-то, наверное, произойдет прямо с утра. Глаза слепались, голова клонилась все ниже. В спецбатальоне уснул бы, и будь что будет. Но здесь нельзя. Каша заставил себя взбодриться, походил по этажу, поприседал. На трибуны стадиона уже упали первые лучи. Скоро тьма вокруг дома рассеется. Каша. Рядом оказался неслышно подошедший Факер. Не спишь? Я проведать тебя пришел. Не сплю. Тихо в округе. Факер прошелся мимо окон. Это хорошо. Курить хочешь? Угощайся. Ты вот что, Каша... Утром Паля тебя поведет в сторону ЧАС, за поселок, глубь зоны. Знаешь это? Ну, догадываюсь. Осторожно, сказал Каша, вытягивая из пачки сигарету. Сядь, поговорим. Вот скажи, оно тебе надо? Что? Как что? Вглубь зоны идти надо тебе? Там без головы останешься быстро. Или приползешь назад, вот как бомжи. Нормально, второй раз не вернешься, сам понимаешь. Факер глубоко затянулся, и в свете огонька сигареты Каши увидел его одутловатое хмурое лицо. Паля совсем спился. Да и куда он годится, без ноги? Только что проводник, но там в глубине зоны мало быть проводником. И там люди живут, мы ведь не просто так идем. Каша рассчитывал, что факер скажет что-нибудь интересное. Наверное, червь знает, что делает? Конечно. Червь знает, что ему по-любому конец. Вот и гонит вас на убой. Страха у тебя нет, каша. Мало тебя обожгло. Откуда ты такой взялся? Но не рассказывай. Факер немного помолчал, потом тяжело вздохнул. Вот что. Я бы на твоем месте послал всех. Далеко. И никуда не пошел. Мы с Хорсом тебя поддержим. Лопата, скорее всего, тоже. Тут ведь каждый ствол теперь нужен. Ты говоришь, червю по-любому конец. Червю — да. А мы что? Мы люди подневольные. Мачо придет, мы ему склад отдадим. Мачо, он ведь человек, и не хуже червя. Только вот что. Тяжелая рука факера сгребла кашу за плечи, подтянула ближе. Червь будет нужен Мачу живым. Иначе он не узнает, какие у червя клиенты. А для них торгашей — это самое главное. Ну а если у мачо бизнес расширится, то и наши стволы пригодятся. И пали, и сафик будут нужны. Груз забирать, контейнеры таскать. В общем-то, дело даже не в черве, а в информации. Кто ею владеет, тот и босс, тот и продаст Мачу склад». Червь, конечно, шанса сторговаться не имеет. Он конкурент, ему по-любому конец. Понимаешь? Нет пока. Когда расцветет, спускайся. Тебе ничего делать не надо. Мы с червем сами разберемся. А ты просто постой там внизу, пока мы в подвале будем. Скажи ребятам, что идти вглубь не собираешься, мол, не такой идиот. Они поймут. Твой же интерес, тем более. Факер сильно потряс кашу. «Понимаешь, лопата, скорее всего, будет с нами. Принц неизвестно, но мы его уговорим. Дурень обязательно полезет в драку, не зря его так зовут. Ну, а этого мы на себя возьмем. Малек будет на Сафика смотреть, а Сафик... Сафик не дурак. В общем, встань на люк с калашом, обозначь свою позицию. Ну и говори, мол, ребята, я идти в зону не хочу, я не больной. Надо что-то решать. не время». Лопата будет тебя прикрывать. А Паля? Каша пытался вырваться, но Факер держал его крепко. Что тебе, Паля? Он спился, я же тебе сказал. Сам не замечаешь? В зону идет. А если он вообще к ЧАС попрется, что тогда? Пристрели его, и дело с концом. Факер резко встал и пошел к лестнице. Подожди, позвал Каша. А как рассветет, спускайся, повторил Факер, не оборачиваясь. Тут уж стало не до сна. Вот оно, как все оборачивается. Стрелять в своих Каша не умел, но кто он здесь? Чужак. Не знает еще, кому можно верить. Разве что спали и немного сошелся. Странно все это. Почему мне такое доверие? Прикрывать. Что, больше некого попросить? Они ведь видят, что боец из меня слабый. Каша уронил голову на руки и попытался сосредоточиться.